Глава седьмая. Всю следующую неделю мы посвятили экскурсиям и развлечениям, полюбовались закатом на пирсе Санта-Моники, посмотрели на звезды из обсерватории Гриффита, побывали в Диснейленде, Юниверсал Студио, Музее современного искусства, Греческом театре и еще массе привлекательных туристических мест. Я наделала столько снимков, сколько смог выдержать мой смартфон, Город нравился мне все больше и больше. Я нигде не видела такой концентрации красивого, интересного, вдохновляющего и ошеломляющего. Это настоящий рай на земле для тех, кто добился успеха или идет к нему. Здесь можно получить подлинное признание своего таланта, богатства и славу. В воскресенье Лора предложила сходить на мастер-класс к одному из знаменитых художников, работавших в Уолл Дисней Пикчерс. «Я ожидала услышать длинную лекцию о том, что рисование – это тяжелый каторжный труд, успехов в нем достигают единицы, есть только один правильный путь обучения, основанный на академизме и тому подобные истины, которые обычно открывали нам российские признанные мастера». Но в зале нас встретил веселый толстый дядечка с аккуратной бородой, его глаза светились подлинной любовью ко всем ученикам, а простецкий вид заставлял думать, что он ничем не отличается от нас, хоть и сотрудничает с легендарной компанией. «Зовите меня Грег», — представился он. «Я рад, что вы пришли. Не волнуйтесь, если вы новичок из детства не держали в руках карандаш, раз уж вас тянет к рисованию». Значит, есть способности. Сейчас мы попробуем освоить несколько полезных приемов. Мы получили бумагу, маркеры и другие необходимые материалы, принялись изображать то, что просил Грег, и у каждого вышло отлично. Но главное, все расслабились, нахохотались и чудесно провели время. Я узнала много интересного о мультипликации, персонажах и игровом дизайне, Информация как-то запоминалась сама собой, не требовалось никаких усилий. Жаль, что наша классическая школа стремится все слишком усложнить и сделать искусство уделом избранных. Я бы с удовольствием занималась в такой дружелюбной творческой атмосфере. Даже Мира, которая всю дорогу ворчала, что из нее художник, как и стрессогузский павлин, нарисовала великолепный сказочный домик, не пользуясь никакими референсами. «Ну что, понравилось?» — весело спросил Эрик, встречавший нас на пороге. «Лора уехала на съемки. Если хотите, можем отправиться туда же, но там скучно. Все просто бегают, как угорелые, по площадке, а актеры заняты игрой». «Я ваша должница за то, что привели меня на этот мастер-класс!» — воскликнула я. «Незабываемо!» — «Очень рад!» — усмехнулся Эрик потому что завтра предстоит менее приятное событие. Мы отправимся на похороны Джоша». «К своему стыду я совсем забыла про них», — призналась Мира. «Мы слишком активно развлекались в последнее время. Затем ведь и приехали», — подмигнула Матониди. «Какой смысл лететь через океан в один из самых знаменитых городов на планете и ничего не увидеть только потому, что кому-то приспичило прикончить старину Нильсона?» «Так», — протянула Мира, — «я вижу, ты был о нем не очень высокого мнения». Эрик не спешил с ответом. Он спокойно завел машину, пристроил стаканчик с кофе на подставку, включил музыку. «Ну расскажи, не тяни», — попросила я, — «а то мы так и не разобрались в ситуации. Джош показался мне очень милым, но наркотики и ворованные тачки никак не вписываются в образ дружелюбного весельчака». «Дело даже не в этом», — медленно начал он. «Когда мы познакомились с Локстой, я зауважал его с первого дня. Человек сам вылез из полного дна, научился всему, чего не умел, оказался прекрасным бизнесменом, талантливым музыкантом, прославился. Но у него есть один изъян. Рэпера постоянно терзает чувство долга перед всеми, то даже не достоин мыть его кроссовки. Бывшая жена нагло требовала половину от его доходов, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь, хотя раньше была какой-то официанткой в пиццерии, обошлась бы и меньшим. Дочь маленькая сучка, тоже с претензиями. Давай, мол, мне машину, яхту, виллу на берегу океана. А у самой не хватило мозгов нормально закончить школу, Стоило немного окоротить ее и мамашу, как они перестали общаться с Локстой. А тот вместо радости впал в депрессию. Я говорил ему тысячу раз. Они ни хрена не умеют делать, проголодаются и приползут. Но какое там? А потом нарисовался этот Нильсон со своей комедийной программой, и Доминик вообразил, что должен ему помочь. «Разве он был плохим комиком?» «Нет, вполне ничего». Однако в нем присутствовала тонкая фальшивая нотка. Начнем с того, что до знакомства с Локстей Джош пытался стать рэпером, активно читал свои произведения на районе, но внезапно резко изменил курс и ступил на стезю юмора. Он тщательно подготовился к первому выступлению на каком-то шоу, типа «Мы ищем таланты», где в жюри присутствовал Доминик. Принялся высмеивать его врагов, мило шутить по поводу тупых бывших жен, которые способны по глупости бросить перспективного мужа, скрыто хвалить любимую бейсбольную команду Томпсона. Я специально пересмотрел эту передачу. «Может, Нильсон сменил род занятий не из коварных соображений?» — предположила я. «Просто нашел себя на другом поприще». Эрик усмехнулся. Это было довольно спонтанное решение. Я думаю, он понял, что Локста не станет ему покровительствовать как певцу. Рэпер слишком тяжело переживает конец собственной музыкальной карьеры. Да вы сами найдите шоу в Ютюбе и убедитесь в моих словах. Весь фельетон Джоша направлен на то, чтобы очаровать Доминика. — Ты ревнуешь? — удивилась Мира. — Никогда не видела тебя в таком раздражении. «Я не люблю крыс», — ответила Матаниди и раздавила курок в пепельнице. Нильсон не просто пользовался благосклонностью Локсты. Он внушал ему с невинным видом, что Доминик — ничтожество. Едва Лора похвалила идею сериала про боксершу, комик влез замечанием «Папи, может, не стоит? Ты гениален, шикарен и сможешь придумать что-нибудь получше». «Разве плохо?» – растерялся Локста, который только-только пришел в себя после затяжной депрессии. «Ну?» «Нет, но скучновато, пресно, сюжет затаскан. Я не хочу, чтоб ты огорчился, когда шоу провалится». Рэпер расстроился, но, к счастью, мы с Лорой смогли купировать эффект, произведенный словами «доброго сыночка». «Чушь!» — решительно заявила Аврора, которая успела прослыть профессионалам в плане пиара и маркетинга. «Я могу отличить перспективный проект от бредятины, написанной на коленке. Сценарий великолепен. Я готова за это взяться. Думаю, вы навели обо мне справки и знаете, что я вытаскивала с одна разные компании по всему миру, успешно реанимировала даже провальные затеи. Здесь же вижу отличную задумку» которая принесет прибыль, и знаю, о чем говорю. Я задумалась над словами Эрика. Действительно, для человека, находящегося в глубоком психологическом кризисе, столь критические замечания о его творчестве могли оказаться фатальными. Локту спасло присутствие наших друзей. Они оба обладают уникальным даром вводить людей в чувство эйфории, безмятежности и радости. «Какой смысл уничтожать Доминика?» – спросила я. Он же спонсировал начинание юного дарования. Вот умер бы от горя, и что дальше? «Вокруг Локста постоянно крутятся завистники и неудачники», — скривился Эрик, — «которые без него ничего не могут. Их это бесит, и они стараются затормозить рост рэпера, чтобы было не так больно наблюдать, как кто-то взлетает вверх ракетой. Встречали же таких?» Например, один член семьи чего-то добился, а остальные совсем не рады его успехам. Называют припосторонних домашним прозвищем, рассказывают, как он в детстве писался в штаны, боялся кузнечиков и плакал по пустякам. Обнаруживаются сто двадцать бабушек, дедушек, тетюшек и дядюшек, купавших его, кормивших с ложечки, помогавших с уроками и читавших книжки. Каждый подчеркивает, что внес решающий вклад в воспитание гения и сам тоже мог бы сочинять стихи, писать картины или играть в кино, но нечто глобальное помешало. И все вроде бы так мило и по-доброму, но на самом деле пропитано ненавистью и желчью. Никакие попытки задобрить подобную родню деньгами и подарками не прокатывают, только больше злят. Разве Локсто не замечал, как к нему относятся? просила Мира. «Не слепой же он. Мог бы сказать, пошли вон, рассчитаете меня бесталанным дурачком и жить счастливо. Он не способен принять такие радикальные меры, поэтому терпит на своей шее всяких приблуд, спившуюся и сколовшуюся родню отца, Твинсиолу с дочерью, Нильсона и прочих. Никогда бы не подумала, что томсон нежная ромашка», — фыркнула сестра. «С Хлоей он не церемонится». «Это только на показ», — махнул рукой Эрик. «Все отставные гёрлфренд до сих пор живут на его полном обеспечении. Кристина недавно получила машину, за Розанну выплачен кредит. Твинсиола устроена на телеканал в качестве ведущей передачи о фэшн-мире. Дочурка София обучается в лучшем колледже штатов». «Но ведь она пожелала Локсти сдохнуть и сказала, что ей ничего от него не надо», — изумилась я. Эрик рассмеялся. Все равно он будет платить ей алименты до совершеннолетия. Но помимо них, ребеночек постоянно в чем-то нуждается. Мамаша просто пишет очередной пост в соцсети. «Ах, ах, последний хрен, без соли доедаем, а знаменитый рэпер даже не интересуется нашей судьбой». И все, Доминик скидывает денежки на карту. А у двух клуж полнейшая иллюзия, что они независимые и гордые. Теперь мое отношение к погибшему комику и локсти перевернулось с ног на голову. Я понимала желание молодого человека выбиться в люди, но мне было жаль рэпера, которым так беззастенчиво пользовались и при этом унижали. Теперь неудивительно, что он забросил музыку. Как-то раз я приехала в гости к одной из своих многочисленных тетушек и показала мои рисунки со словами «Буду поступать в художественный вуз». «Деточка!» презрительно сказала она, «ты бы видела, какие картины я писала в твоем возрасте, и то не пробилось. Ты не пройдешь конкурс, посмотри, линии кривые, блики слишком яркие, тень какая-то грязная. Тебе лучше заняться чем-нибудь другим». В двенадцать лет я не могла спокойно относиться к критике и трезво ее оценивать, поэтому очень расстроилась и чуть не выбросила альбом. Дома я рассказала эту историю дедушке, а он захлопал глазами. Какие картины! Таня всю жизнь торговала творогом на базаре, рисовать она никогда не умела. Тогда я поняла, что на свете есть люди, которые сами ничего не делают, чтобы изменить свое существование, и другим не дают. Их утешает одна мысль, только в сказках все просто и реальность сурова, «Успеха не достигнуть, нужно страдать и пахать как лошадь». Если рядом появляется человек, упорно идущий к цели, добивающийся результатов, позволяющий себе получать от жизни удовольствие и верить в лучшее, мантра перестает работать, зарождаются всякие сомнения, и такого наглого оптимиста стоит немедленно сбросить с небес на землю, чтобы он тоже мучился. В ход идут разные приемы, от высмеивания до откровенных пакостей. На наше счастье, к завистникам и нытикам мы не прибиты гвоздями и не приклеены скотчем. Всегда можно очистить круг общения». «Я периодически именно так и поступаю. Но почему же локста терпит?» «Все, приехали. Навесьте похоронные гримасы и пойдемте ужинать», — скомандовал Эрик. «Злой ты!» — хмыкнула Мира. — Лично мне все равно не по себе от того, что умер такой молодой парень. Даже притворяться не нужно. — Мне тоже, — поддакнула я. — Ну, тогда вперед, добрые вы мои.